Он начинает его поверять, он лекшатый, как он относится к правым и левым, вообще, к пространствам. Когда ему говорят, что вы будете направо, то он направо поворачивает, то он все-таки налево, как я. я если, еду, да, если я еду в такси, то из ста в ста случаев ни разу не было ошибки с тем, в смысле, не, не ошибки, я говорю, поворачивайте направо и показываю налево. Всегда. Из-за случаев стаи. Побороть это я не могу никакой беседы. То есть, вот, два э, слова про правое и левое у меня в одном где-то месте, а реальные отношения с правым и левым пространством у меня в другом где-то месте. Так что тут там понамешано, так что, допустим. Э, вот. Поэтому проверяется и такая вещь. Что делают в этой ситуации? Вот, если вдруг на такого ребенка напали, оказалось, что он дислексит. Что-то мне с ним надо делать, а? Еще, еще. Да. Но ну, ну, не обязательно, но, но часто, это часто, если платят, то он, разумеется, должен быть отправлен к специалистам. Такие специалисты в нашем городе точно есть, которые занимаются, из них все эти стратегии. Их немного, даже не подобрать. Но если так прямо на него не выходишь, то, по крайней мере, к благопеду в каком-нибудь, чтобы тот свою очередь ожидал. Вообще, это нужно сделать метипологам, посмотреть, что мозг, как себя ведет. И, э, Ещё важная вещь, которую я хочу сказать, это то, что э нужно ясно понимать, что э вот как бы идеальный в кавычках бы идеальный дислексик вот для ученика, то есть дислексик это кто? Дислексик это человек, который нормальный интеллект, не сниженный интеллект. У него всё в порядке со с- с огрением и со слухом. Потому что если у него что-то со зрением, так понятно, что он не видит разницы между этими буквами. А если у него что-то со слухом, как когда учительница диктует, он просто неправильно слушает. Он не всё слышит. Всё вот это всё должно быть опрошено. И какие-то люди в городе, а, ну, как бы не живут нормально. Очень странно. Стоит думать, что история очень ошибочная и очень эффектная. Ну вот скажем, э есть много семей, у которых дислексия это генетическое семейное свойство. Прямо вот вся семья. Ну вся никогда не бывает, но в семье много. То бабушка, дедушка, там, племянники такие. Ну вот все какие-то фокусы, э свечи. Находят гены. Я не верю в эти гены, я уже много раз говорила. Но хромосомы, тем не менее, говорят. Вот я не, неоднократно читала. Дислексия тогда, когда сломана хромосома номер 13. Потом был второй вариант, что номер 8. Как появилось номер пять. Они всё время что-то находится. Они, конечно, находят. Они же не будут. Они, разумеется, находят полонку в этих местах. Свидетельствуют ли это о том, что эта хромосома отвечает за чтение? Разумеется, не свидетельствуют. Порядок hitch Madame. Потому что нужно ещё доказать, что она отвечает только за чтение. А вот это индивидуально неенастр teve tanta. И потому что, а как? А как они доказали, что она только за чтение отвечает? А я скажу. Эта хромосома отвечает, как получил минимум фол renames И как они меня доказывают? Как это вообще можно? А ещё одна причина, которую я считаю, что они никогда не найдут теоретическую э-э основу таких вещей, потому что мы очень недавно читаем. Ну, сколько лет мы читаем эту вещь? Видите? Как вид биологический. Ну как это вообще? Ещё важно. Вот пять. А где где этотцентр, я помню, серый был. Он сказал, когда я сильно пил от своего Когда я еще нажаловалась, вот, колбись. А потом я прекратила. Но... Нет, если серьезно, если серьезно да, да. говорить, то даже я согласна, удвоим. Пусть будет, вот сколько человечество пишет. Включим в письмо рисунок. Потому что никто не сказал, что почему бы нам не включить. Правильно? Если вспомним пиктографические виды письма, айроглифика. Почему бы нам не включить? Потому что это они писали так. Хорошо, писали. Хорошо, давайте возьмем 25 лет. А для того, чтобы все были спокойны, еще раз убоем. Пусть будет 50, что чистая липа. Ну пусть будет 50. Я согласна на 150. Сколько закажется, настолько согласна. В любом случае, это одна миллисекунда на биологических часах. Для того, чтобы такая вещь скрепилась в геноме, должны проходить миллионы лет. Ну хорошо, сотни тысяч лет. Но у нас их нету. Мы просто не живем столько на этой планете еще. Бесполезно представить. Не должно было быть... И вообще трудно представить себе, чтобы такой сложный вид бедности, который дается письмо, а теперь чтение, естественно, о чем я говорю, чтобы он мог зафиксирован быть в одной хромосоме. С какой бы радостью. Когда он включает в себя так много всего. И внимание, и память, и зрительные вещи, и слуховые вещи, и перекодировки всякие. С какой бы стати ему закрепиться каким-то одним элементом. Это очень трудно вообразить. Не по-моему, не должно это быть. Вот, конечно, нет. Соки такие семьи есть. И отошли не семьи, а каких-то мы с нами останутся. Спасибо, господь. Совершенно нет. Если мы возьмём и возьмём биографии, кстати, очень трудно сказать, так как и на такие вещи мало фиксировано. А если мы всё-таки наберём какой-то информацию о очень известных людях, учёных там, даже писателях, из них ну, не маленький процент будет, так что это сыграет. Вот. Отчёт вполне терпист. Нажал Или жена есть, или э, есть машинистка, которая вычитает. Чего хорошего в этом нет, но я ведь к чему планирую? Я не к тому, что хорошо, плохо писать, я к этому. А я к тому говорю, что это не показатель интеллекта или креативности, ошибки. Поэтому эти несчастные дети, которые на самом деле дислектины, которые попадают в бесконечные единицы и гуйки, их чрезвычайно жалко, потому что они на самом деле могут быть вполне высоковыми. Представьте себе, что нет, начало они дискут. Возканиправи вот, королев... деяния Видуральевское семейство а-а э -э Швеция. И нет этот день десиксис. Откуда знаю, откуда что они финансируют страшное количество грантов и собирают конгресс, граля раскрывает конгресс у себя, потому что ключи её ее... вам. Ключи же уже на подходе. И уже точно известно, что десиксис. Даже как-то похоже. Поэтому э, я вторая, такого э, весьма много, и ни в коем случае никто не должен впадать в заблуждение, что это люди какого-то второго сорта, или что у них с, э, с интеллектом дело плохо, это не связанные вещи. Идеальный дислексик, дис дислексик с высоким интеллектом, который при этом никак не может э, писать и читать на это. Жизнь его тяжела, жизнь его гораздо легче на Западе, сейчас у нас становится лучше. Но раньше, конечно, представьте себе, значит, этот ребенок, который предположим усилиями всей семьи с использованием психотерапии и, и подскупа доводят до э, 10 класса, и он получает все-таки аттестат зрелости. Что дальше? Дальше он, чтобы куда-то поступить, все-таки что-то должен написать. И вложение диктовку, ну, что он должен написать, точно известно, что он этого не напишет. Ни на что, кроме как на два. То есть можно и начинать. Значит, что дальше? Как заканчивается его какой-то небылородский в этот момент? Очень трудная вещь. А, вот я узнала, но ну, сейчас я обставляю легче, потому что, да? А вот если вы абсолютно не любите законодательную математику, то... Вот я тогда такой пример хочу привести, конкретный пример, который я знаю. В семьях, в которой родители физики и математики и очень способный математический э, мальчик был, который вот так со страшным ужасом продирался через школу. Ну, по математике он имел там свои абсолютные пятенки, но дальше. Вот, ну они какие-то невероятные усиления тоже говорили раза два. Они какой-то скрап туда тоже получили. В общем, короче говоря, вставили ровно всё. На побег Дембра все вообще возможные призы и совершенно меняют. Э, вот так. Так что это это не связано с саппортом. Но здесь я говорю, это очень трудное дело. Как происходит это дело назад, где в таком количестве они Поскольку работают э, целый институты, научные сидят здесь, гигантное количество лабораторий, групп, все это лаборатории, это всё это работает. Вот так ситуация штаная. Всё, что только можно, выделено из текста и переведено в святы, в дик пятер, в ДЖО, ВАО, так чтобы максимально уменьшить количество текста. Вы вот картинки, анимации, там на слух это всё. Я не хочу сказать, что им просто скажу. Там же только мы По глаза караристов, там четыре страницы после проведённого дизайна. Э, это значительное. А когда нас слух надо много часов слушать эти плёнки, потому что это целый предмет э принятия себя, согласитесь, это очень сложная жесть. Я не хочу сказать, что им легко, но я хочу сказать, что им очень помогает. Мастеры разработаны специальные программы обучения людей, у которых вот такие сложности с э чтением и письмом. А опять же, привожу пример. У меня есть приятница и коллега Мирёвки, она антрополог Соня Рагир. Она занимается возникновением языка в связи с игрой очень интересной вещью. Вот у неё сын теж, тяжелейший дизлексик, очень трудно вообще всё это шло, но, тем не менее, он закончил очень хорошую школу. Ему тогда стали, уже какое-то время назад, тогда появились компьютеры более широко, чем у отдельных людей. Вот, и ему очень помог компьютер, поскольку программы всех есть, специальные туда вставляют. Он закончил серьезную школу, после этого он поступил в Колумбийский университет, один из лучших в мире, а кто не знает, в Нью-Йорке. Более того, он умудрился выбрать себе еще специальность, а именно зоологию, то есть он должен был все время учить разные мысли.